Глава шестая. На берегу темного моря стоял святой Илья. Он был одет в потрепанное лохмотье некогда бывшей фиолетовой мантией. Его руки разведены в стороны ладонями вверх. На лице застыло блаженное безмятежное выражение, с которым рисовали всех святых обычно перед тем, как их постигала мучительная смерть. На шее Виднелся железный ошейник, который когда-то крепился тяжелыми цепями к кандалам на запястьях. Ныне сломанные цепи свисали по бокам. За спиной святого Ильи плескался в волнах извивающийся белый змей. У его ног лежал белый олень, глядя на нас с темными мудрыми очами. Но не эти создания приковывали наше внимание. За левым плечом святого возвышались горы, и там вдалеке, едва различимые на расстоянии, кружила птица над высокой каменной аркой. Мал обвел пальцем ее длинные хвостовые перья, окрашенные в белый и бледно-золотой цвет, как сияние нимба святого Ильи. Не может быть, олень был настоящим, как и морской хлыст, но это. Другое его правда. Жар птица, герой тысячи сказок. Она сердце каждого равкианского мифа, вдохновение для бесчисленного количества пьес, и баллад, романов и опер. Поговаривали, что границы Равки были очерчены по мановению ее крыла. Реки Равки наполнялись ее слезами. Столица якобы была основана на том месте. Куда упало ее перо? Его подобрал один юный воин и отправился на битву. Ни одна армия не могла его одолеть. Так он стал первым королем Равки. По крайней мере, так говорилось в легенде. Жар птица и есть Равка. Ее невозможно поразить охотничьей стрелой. Ее кости не предназначены для великой славы какой-то выскочки сиротки. санкт «Илья!» — прошептал Мал. «Илья Морозов!» «Святой Гриш?» Я коснулась страницы кончиком пальца, провела по ошейнику, по кандалам на запястьях Морозова. Три усилителя. Три мифических создания. Два из них уже у нас. Мал замотал головой, пытаясь протрезветь от вина. Неожиданно он взял и захлопнул книгу. На секунду я испугалась, что он выкинет ее в море, но парень просто вернул ее мне. «И что нам с этим делать?» — раздраженно поинтересовался он. Я размышляла об этом весь день и вечер, в течение всего нескончаемого ужина. Мои пальцы без конца ощупывали чешуйки морского хлыста, будто стремились ощутить их прикосновение вновь и вновь. «Мал». «В команде «Штурмхонда» есть фабрикатор. Он считает, что я должна использовать чешую. И я думаю, что, возможно, он прав». «Что?» Парень резко поднял голову. Я нервно сглотнула и поспешила объяснить. «Силы оленя недостаточно, чтобы победить Дарклинга или уничтожить каньон». «И, по-твоему, второй усилитель выхода из ситуации?» «Пока что да». «Пока Мал взъерошил рукой волосы. «Ради всего святого! Ты хочешь все три усилителя! Ты хочешь поймать жар-птицу!» Я внезапно почувствовала себя глупой и алчной девчонкой. «Иллюстрация — это всего лишь картинка, Алина!» — яростно зашептал Мал. «Рисунок какого-то мертвого монаха!» «Ну что, если это не так?» Дарклинг говорил, что усилители Морозова необычные, они должны использоваться вместе. «Теперь ты прислушиваешься к советам убийцы? Нет, но...» «Может, вы еще что-то задумали, пока отсиживались в трюме?» «Мы с ним не отсиживались», — огрызнулась я. «Он просто пытался действовать тебе на нервы». «Ну что ж, у него получилось». Мал схватился за перила, и костяшки его пальцев побелели. Однажды я проткну стрелой глотку этого ублюдка. В моей голове эхом прозвучал голос Дарклинга. «Таких, как мы, больше нет». Я отмахнулась от этой мысли и накрыла своей рукой ладонь мало. «Ты нашел оленя и морского хлыста. Возможно, тебе предназначено найти жар птицу. Он горько рассмеялся но я поняла, что его злость утихает. «Я хороший следопыт, Алина, но не настолько. Нам нужно с чего-то начать. Жар птица может быть где угодно». «Тебе это по силам, я уверена». В конце концов он вздохнул и накрыл мою руку своей. «Я ничего не помню о святом Илье». «Неудивительно, святых было сотни» в каждой крошечной деревушке, в любом захолустье равки, свой. Кроме того, в Керамзине религия считалась развлечением для крестьян. Церковь мы посещали максимум два раза в год. Мои мысли постоянно возвращались к Апрату. Это он подарил мне историю святых, но я понятия не имела, какие у него были мотивы, и знал ли он вообще о секретах, таящихся в этой книжке. «Я тоже. Но эта арка должна что-то значить. Ты узнаешь ее?» Когда я впервые увидела иллюстрацию, арка показалась мне знакомой. Но за время работы картографом я просмотрела невероятное количество карт. Моя память была затуманена видами долин и взгорьев как в Равке, так и за ее пределами. Я покачала головой «Нет». Разумеется, это было бы слишком просто. Мал тяжко вздохнул и притянул меня к себе, разглядывая мое лицо в лунном свете. Затем коснулся ошейника на моей шее. «Алина, откуда нам знать, как на тебя повлияют эти усилители?» Неоткуда, признала я. «Но ты все равно стремишься их заполучить. Олень, морской хлыст, жар птица». Я подумала о волне ликования, прошедшей по моему телу при использовании способностей в битве с Ордой Дарклинга, о том, как я оживилась при применении разреза. Каково мне будет, когда эта сила удвоится? Или утроится? От одной мысли голова пошла кругом. Я подняла взгляд на бархатисто-черное небо, усыпанное драгоценными камнями звезд. Неожиданно на меня нахлынул голод. «Я хочу их», — подумалось мне, — «столько света, столько силы! Я хочу их все!» По телу прошла беспокойная дрожь. Я провела пальцем по корешку истории святых. Возможно ли, что мной движет алчность, и я вижу то, что хочу видеть? Может, та же алчность управляла Дарклингом все эти годы? обернула его в черного еретика и разорвала равку надвое. Но я также не могла игнорировать простую истину. Без усилителей я ему не соперница. У нас с Малом нет другого выбора. Они нам нужны. Все три. Если мы хотим когда-нибудь перестать убегать и, наконец-то, стать свободными. Мал провел ладонью по линии моей шеи, по изгибу щеки, при этом ни на секунду не отводя взгляд. Возможно, он искал ответ в моих глазах. Тем не менее, все, что он ответил, было хорошо. Затем он нежно поцеловал меня, и хоть я пыталась это игнорировать, в касании его губ было что-то скорбное. Не знаю, было ли дело в том, что я не могла усидеть на месте от нетерпения, или же просто боялась передумать, но мы проигнорировали тот факт, что час уже поздний, и направились прямиком в каюту штурмхонда. Корсар встретил наше предложение с присущей ему бодростью, после чего мы с Малом пошли ждать его у Бизань-мачты. Через пару минут капитан подошел к нам с одной из своих субстанциалок. Выглядела она не особо впечатляюще, волосы заплетены в косички и зевает, как заспанный ребенок. Но Штурмхонд назвал ее своей лучшей фабрикаторшей, и я поверила ему на слово. Следом приплелись Толя и Тамара с фонарями, чтобы подсобить фабрикаторши в ее работе. Если мы переживем надвигающиеся невзгоды, все на борту «Волка, волн» узнают о втором усилителе. Мне это было не по душе, но уже ничего не поделать. Всем добрый вечер поприветствовал нас штурмхонд, хлопая в ладоши и словно не замечая нашего мрачного настроения. «Отличную мы выбрали ночку, чтобы проделать дорогу во Вселенной. Вам так не кажется?» Я насупилась и извлекла чешуйки из кармана. Я промыла их в ведре с морской водой, и они сверкали золотом в свете фонариков. «Ты знаешь, что делать?» — спросила я у фабрикаторши. Та попросила меня повернуться, чтобы осмотреть заднюю часть ошейника. Мне доводилось видеть его только в зеркале, но я знала, что сделан он практически идеально. Мне ни разу не удалось нащупать швы в тех местах, где Давид соединял между собой кусочки рогов. Я передала чешуйке Малу, а тот протянул одну из них фабрикаторше. «Вы уверены?» «Что это удачная затея?» — спросила она. «Девушка так агрессивно жевала губу, что я испугалась, как бы она ее не прокусила». «Конечно, нет», — отозвался штурмхонд. «Все великие дела начинаются с плохих затей». Фабрикаторша взяла чешуйку у Мала и приложила ее к моему запястью. Затем протянула руку за следующий и приступила к работе. Первым делом я ощутила жар, исходящий от чешуек, когда их контуры начали расплываться и деформироваться. Одна за другой они сплавлялись воедино, постепенно смыкаясь вокруг моего запястья. Фабрикаторша работала в тишине, ее руки почти не двигались. Толя и Тамара уверенно держали фонарики и стояли с такими непроницаемо торжественными лицами, что и сами неплохо бы смотрелись на иконах. Даже штурмхонд притех. Наконец, два конца браслета почти соприкоснулись. У нас оставалась последняя чешуйка. Мал держал ее в ладони и рассматривал. «Мал?» Он не поднял взгляд, но дотронулся пальцем до кожи на моем запястье, там, где бился пульс и где сомкнется окова. Затем передал последнюю чешуйку фабрикаторше. Через минуту все было готово. Штурмхонд взглянул на переливающийся браслет из чешуек. Хм, я представлял себе конец света более эпичным. «Отойдите», — приказала я. Вся команда попятилась к перилам. «Ты тоже», — обратилась я к Малу. Тот неохотно повиновался. Из-за руля за нами подглядывал Петр. Наверху скрипнули веревки, когда... Дозорные вытянули шеи, чтобы получше рассмотреть происходящее. Я сделала глубокий вдох. «Нужно быть осторожной, никакого жара, только свет». Вытерла вспотевшие ладушки о пальто и развела руки в стороны. Почти опережая мой зов, свет кинулся ко мне. Он исходил со всех сторон от миллиона звезд и от солнца, спрятавшегося за горизонтом. Свет мчался с неумолимой скоростью и яростными намерениями. «Всемогущие святые!» — успела я прошептать. После этого свет воспылал во мне. И ночи пришел конец. Небо вспыхнуло ослепительным золотом. Поверхность воды переливалась, как огромный бриллиант, отражая пронзительно белые вспышки света. Несмотря на мои старания, воздух замерцал от жара. Я закрыла глаза от яркого света, пытаясь сосредоточиться и возыметь контроль над собой. В голове зазвучал строгий голос Багры, требующий, чтобы я доверилась своей силе. Это не животное, убегающее при твоем приближении или выбирающее, стоит ли откликаться на твой зов. Но я еще никогда не испытывала подобных ощущений. Моя сила была животным, созданием из вечного пламени, вздымающимся от могущества оленя и ярости морского хлыста. Она текла по моим венам, лишая дыхания, ломая меня изнутри, стирая границы, пока я сама не стала светом. «Слишком много», — подумала я с отчаянием, и в то же время «мне нужно больше». Откуда-то издалека донеслись крики. Жар вздымался вокруг меня, трепля полы пальто и опаляя волоски на руках. Мне было плевать. «Алина?» Корабль закачался, а море начало потрескивать и шипеть. «Алина!» Внезапно Мал обхватил меня руками и оттащил назад. Он держал меня так крепко, что тело заныло. Глаза парня были крепко зажмурены, чтобы сберечь их от сияния вокруг нас. Я почувствовала запах морской воды, пота и отголоски знакомых ароматов. Керамзина пулевой травы и зеленой лесной чащи. Мои руки, ноги, туловище, наконец, начали приходить в чувства, пока мал сжимал меня все крепче, по кусочкам соединяя мое тело воедино. Затем я ощутила свои губы, зубы, язык, сердце и две новые частички себя, ошейник и окову. Кости и дыхание, мышцы и плоть. Они мои. Чувствует ли птица вес своих крыльев? Я вздохнула, постепенно приходя в себя. Мне не нужно брать в узды свою силу. Она цеплялась за меня, словно радуясь возвращению домой. Я выпустила свет на свободу одним мощным взрывом. Светлое небо раскололось надвое, впуская ночь обратно. Вокруг нас каскадами падали искры как блестящие лепестки, сдутые ветром с тысячи цветов. Жар уменьшился, а море успокоилось. Я потянула за последние лучи света и сплела их в слабо сияющий шар, пульсирующий над палубой корабля. Штурмхонд и остальные скрючились у перил с открытыми ртами, то ли от восторга, то ли от страха. Мал прижимал меня к груди, уткнувшись лицом в волосы, и часто дышал. Мал, тихо позвала я. Он сжал меня еще крепче, да так, что я взвизгнула. Мал, мне нечем дышать. Парень медленно открыл глаза и посмотрел на меня. Я опустила руки, и свет полностью исчез. Только тогда он ослабил хватку. Толя зажег лампу, а остальные поднялись на ноги. Штурмхонд стряхнул пыль со складок своего безвкусного бирюзового сюртука. Фабрикаторша выглядела так, будто ее тошнит, а лица близнецов было невозможно прочесть. Их золотые глаза светились чем-то, чему я не могла подобрать название. «Что ж, заклинательница», — начал штурмхонд с легким трепетом в голосе. «Ты определенно умеешь устраивать представление». Мал схватил мое лицо в ладони и поцеловал бровь, нос, губы, волосы, после чего вновь крепко прижал к себе. «Ты в порядке?» — хрипло спросил он. «Да?» Но это была не совсем правда. Я чувствовала вес ошейника на шее и тяжесть оковы на запястье. Вторая рука казалась голой по сравнению с ней. Я была неполноценной. Штурмхонд разбудил свою команду, и мы легли на курс едва забрезжил рассвет. Мы не знали, как далеко распространился мой свет ночью, но вероятность того, что я выдала наше местоположение, была велика. Нам срочно нужно было двигаться дальше. Каждый член экипажа хотел поглазеть на второй усилитель. Некоторые относились ко мне с настороженностью, другие с любопытством, но больше всего меня беспокоил мал. Он постоянно наблюдал за мной, словно боялся, что в любой момент я могу потерять контроль. Когда стемнело, и мы спустились в трюм, я загнала его в один из узких проходов. «Я в порядке? Серьезно?» «Откуда ты знаешь?» «Просто знаю. Я чувствую. Ты не видела того, что видел я. Это была...» «Сила выскользнула у меня из рук. Я не знала, чего ожидать» он покачал головой. «Ты была похожа на незнакомку Алина. Прекрасную, ужасную. Больше этого не повторится. А кого теперь часть меня, как легкие или сердце?» «Сердце», — сухо повторил парень. Я взяла его за руку и прижала к своей груди. «Это все тоже сердце, мал. Оно все еще твое». Я подняла вторую руку и окинула его лицо легким сиянием. Мал вздрогнул. «Ему никогда не понять твоих способностей, а если и поймет, то начнет тебя бояться». Я попыталась заглушить голос Дарклинга в своей голове. У Мала было право на страх. «Я справлюсь», — тихо сказала я. Он закрыл глаза и поднял лицо к свету, исходящему из моей ладони. Затем прижался к ней щекой. Свет засиял теплотой у его кожи. Так мы и стояли в тишине, пока не зазвонил колокол.